глава 13. джоанна «Как тебе это?» — спросила Барбара, демонстрируя мне платье. «Отлично, как всегда». Я расположилась на диванчике напротив зеркала в магазине Барбары. Теребя в руках подвеску в виде лебедя и периодически касаясь её губами, я была полностью погружена в свои мысли. Но Барбара всё время отвлекала меня, примеряя различные платья, как её производство так и созданные другими дизайнерами. Две недели назад Эрик вернулся из своей поездки, и всё это время я сторонилась его. После совместных ужинов я стремилась домой одна. Если мы были на его территории, то у меня появлялась сотня разных дел, вроде тех, что в вашем списке важности стояли бы на последнем месте. Например, Вчера мне нужно было переставить продукты в холодильнике, поэтому после того, как Эрик стянул с меня платье, и я осталась в одном нижнем белье, мне срочно понадобилось домой. Он не злился, ни к чему не принуждал, но глаза его выдавали. Он не понимал, что происходит, и расстраивался. Эрик очень нравится мне. Он был одним из первых мужчин, которых я возжелала по-взрослому, но сейчас что-то было не так. Я не хотела его. Не представляла, что позволю его рукам раздеть меня и трогать. Я ничего не могла поделать с этим, и от этого злилась и винила себя во всём. «Джоанна?» Я подняла взгляд и столкнулась с глазами подруги. На ней было уже другое платье, зелёное, расшитое блёстками и с очень откровенным вырезом. «Это тебе как?» — спросила она. Я встала со своего места и обошла её, осматривая с разных сторон. «Не подходит». Барбара устала, зарычала и прямо в платье упала на диван. «Мне не нравится ни одно из них, кроме моего, разумеется», сказала она, прикрывая лицо руками. «В чём проблема? Не нравятся эти платья, надевай своё и не парься», ответила я, присаживаясь рядом с ней. Я давно заметила, что с Барбарой что-то происходит. Она была напряжена, стала рассеянной и злилась без причины. «Дело ведь не в платье?» – осторожно спросила я. «Выкладывай, что случилось?» Барбара убрала руку от лица и сказала. «Я в дерьме». «Ладно, не так содержательно, но уже что-то». «Можно подробнее?» «Я в полном дерьме, потому что у меня кончаются деньги трастового фонда. Мне хватит ещё на полгода, а может и меньше. Но твой магазин не приносит достаточно, чтобы покрывать его содержание, производство одежды и мои потребности», перебила она меня. Ты можешь переехать, выбрать квартиру с небольшой арендной платой в другом районе. Она округлила глаза и приложила руку к колбу. «Переехать? Хочешь, чтобы я жила в бедном квартале? Ты представляешь, что там со мной сделают местные?» Отчасти она была права, однако Нью-Йорк не состоит только лишь из Манхэттена и бедных кварталов. «А если ты поживешь у меня?» — предложила я. «Нет, я буду чувствовать себя неуютно, да и потом мне нужно временами отдыхать от постоянных коммуникаций. Мы можем даже не встречаться в моей квартире, Барбара», — напомнила ей я. «Ты не понимаешь, я не хочу прыгать по квартирам друзей, я хочу независимости, своё жилище». Решить этот вопрос мы и так и не смогли, поэтому пока нам оставалось подбирать платье, ведь сегодня вечером состоится ежегодный благотворительный аукцион, И мы с Барбарой и Эриком собрались его посетить. Я оглядывала коноречного цвета шторы на окнах, затем обратила внимание на люстру XVIII века. Официанты напоминали цыплят в жёлтых фраках, и это то единственное, что заставляло меня, потупив взгляд, прятать улыбку. Гул голосов, женский смех и мужской рокот смешались с аккордами живой классической музыки. Музыканты тоже были в отвратительном жёлтом цвете. Я ненавидела жёлтый. В этом году размаху благотворительного вечера аукциона позавидовали бы многие. Видимо, организаторы упустили из виду слово «благотворительный», иначе не потратили бы столько денег на организацию одного вечера. Все эти средства уже можно было направить в Фонд по спасению панд. Но в этом и была суть вечера. В Нью-Йорк слетались миллиардеры со всего мира. Деньги лились рекой. Всё было лишь ширмой. Практически каждый богач в этой стране хотел убежать от налогов. И если ради этого будут спасать навозных мух, выстроится очередь. Я всегда игнорировала такие вечера. Купание в лицемерии обычно не входит в мои планы. Но в этом году Конрад, как представитель нашей династии в Америке, приехать не смог. Пришлось идти мне. «Ты хотела быть у руля, Джоанна? Пожалуйста. Посещение?» как ты выразилась, мерзких лживых вечеров, входит в обязанности управляющего. Вспоминала я его слова, сказанные мне по телефону. Я не была снобом. Проблема в том, что суммы, которые, как предполагалось, потом будут направлены в страну, где обитает бедное животное, не отслеживаются как положено. Поэтому вопрос, куда уходят деньги, остаётся открытым. Была ещё одна вещь, которая не давала мне покоя все эти годы. «Не понимаю, почему люди готовы жертвовать миллионы на спасение панд, а поддержать инициативу по сокращению бездомных или по оптимизации программ для поддержки людей без страховки? Нет». Это был риторический вопрос. Ответ я знала, потому что в этих случаях деньги можно отследить, нужны будут результаты, а в случае с пандами никто не спросит, улучшилась ли жизнь поедателей бамбука или нет. Эрик обвил рукой мою талию и притянул меня к себе, касаясь губами моего виска и тихо усмехаясь. Этот благотворительный вечер устроен в честь ленивцев. Разве это не одно и то же? Немного отличаются, — сказал он. Затем аккуратно схватил меня за подбородок и мягко, но чувственно поцеловал. Я прикрыла глаза и поддалась его умелым губам, ощущая спокойствие в душе. «Ты изумительна в этом платье!» Прошептал он, отстраняясь. Я сделала глоток шампанского и улыбнулась. Эрик был прав. Платье идеально. Узкое, обтягивающее каждый сантиметр моего тела. Оно тянулось до самого пола. Длинные рукава и открытые плечи подчеркивали изящные линии шеи и подбородка. Черная матовая ткань скрывала все недостатки фигуры. Единственный экстремальный штрих — Глубокий разрез в районе бедра. Образ я дополнила скромной низкой прической и черными босоножками на высоких каблуках. Я была ослепительна и впервые в жизни не сомневалась в образе ни на секунду. Я чувствовала себя королевой. Эрик попытался поцеловать меня снова, но нам помешали. — Я поверить не могу, насколько безвкусно можно одеваться, — фыркнула Барбара, держа фужер с шампанским. «Посмотри на ту девушку. Отвратительное платье. Она его спокойной бабки сняла». Я усмехнулась, всё ещё поглядывая на губы Эрика, лицо которого замерло в миллиметрах от моего лица. Целоваться больше не хотелось. Я отстранилась и взглянула на Барбару. «Кажется, ты хотела найти какого-нибудь парня. Здесь собрались либо старики, либо придурки, и есть те, которые подходят под категории». «Ко мне приставал семидесятилетний дед, а сейчас он стоит у фуршета, даже не подойти». Барбара скривила губы и сделала несколько глотков шампанского. С Эриком заговорил какой-то его знакомый. Я решила оставить их ненадолго, поэтому жестом показала своему парню, что схожу с подругой к фуршетному столу, пока он разговаривает. Эрик кивнул, и мы с Барбарой удалились. «Вини во всем свое платье». — сказала я, поглядывая на лицо подруги. — А что с ним? Барбара отдала предпочтение короткому платью мятного оттенка, которое идеально смотрелось на ней. — Оно очень идёт тебе, — медленно произнесла я, замечая возле фуршета не семидесятилетнего деда, о котором говорила Барбара, а Одри. — Да, этот фасон будто создан для моей фигуры. Пока Барбара перечисляла достоинство платья, Я не могла оторвать взгляда от своей давней неприятной знакомой. Что она здесь делает? задумчиво спросила я. Кто? Барбара повертела головой и наконец заметила Таннер. Чёрт сука, я сейчас пойду и выскажу ей всё, что думаю о ней. Я схватила подругу за руку и не дала ей отойти от меня ни на шаг. Одри заметила нас, и на её лице появилась провокационная улыбка. Не смей. Лучше сходи «Вон к тому столу и возьми мне тарталетку, пожалуйста». Барбара не сдвинулась с места. «Пожалуйста», — повторила я, — «предоставь этот разговор мне». «Ладно». Помолчав немного, фыркнула Барбара и направилась к столам. Одри, облачённая в шикарное, тёмно-зелёное платье, остановилась в двух шагах от меня. «Если она здесь, то здесь может быть и Блейк, а ещё Кайл, Джим и Майя. официантка Вызывающе протянула она. «Здравствуй». Моя бровь дёрнулась, в остальном я не показала своей внутренней нервозности. «Я не официантка, разве ты не знаешь этого?» «Знаю, но это клеймо приклеилось к тебе надолго». Слова Одри меня разозлили, но я обещала себе не реагировать на подобные провокации. «Тебе интересно, что я здесь делаю?» спросила она, ведь её предыдущую реплику я оставила без ответа. «Абсолютно неинтересно». «Мы пришли сюда с Блейком», — сообщила она одной фразой, выбивая воздух из моих лёгких. «Он никто для меня. Мой парень, Эрик, но почему-то глупое сердце, забилось в два раза быстрее, разгоняя кровь по всему телу и заставляя меня мучиться от приливов жара». «Как пара», — добавила она, наблюдая за моей реакцией. Переборов предательское волнение в груди, я рассмеялась. Удрый выдумывает, Блэйк никогда не будет с ней. Он не замечал ее раньше, не заметит и теперь. Тебе не нравится то, что Блэйк спит с другими, но ты так влюблена в него, что готова ждать, когда он, наконец, обратит на тебя внимание. Когда он нагуляется и заметит, что женщина его мечты, его будущая жена, все время была рядом. Так ведь ты думаешь, пока бегаешь за ним, Удрый? Таннер разозлилась. Это хорошо было заметно по ее разъяренному выражению лица. Однако лишь на мгновение в её глазах проскользнуло кое-что иное, что-то вроде отчаяния и печали. Она понимала, что я права. «Я разочарую тебя. Ты никогда не будешь с ним, потому что ты ему не нужна. Разве ты ещё не поняла? Он никогда тебя не полюбит, Одри». «А кого он полюбит? Тебя?» — огрызнулась она. «Блэйк не умеет любить. Мой совет. Оставь это. Он не будет с тобой. Ты потратишь полжизни» ползая вокруг него, но это ни к чему не приведёт. «Заткнись! Зачем ты говоришь мне это? То, что ты построила в своей голове, не соответствует действительности. Тебе нужно сорвать этот пластырь как можно быстрее, пока он не сросся с кожей». «Мне не нужна твоя жалость!» — взревела она. На секунду мне показалось, что Одри ударит меня. «Мне совсем не жалко тебя. Это всего лишь совет. И советы от тебя мне тоже не нужны». Вдруг на лице Одри появилась слабая улыбка. Модель взглянула куда-то мне за спину. Я проследила за её взглядом и заметила его. Блейк. Он направлялся к нам. Его губы изогнулись в тёплой улыбке, как если бы он был рад видеть меня. К моим щекам прилил жар. Сердце забилось о ребра, словно загнанная птица, а затем так же быстро остановилась и покрылась льдом. Ведь Блейк подошёл к Одри. Улыбка была для неё, а не для меня. «Идиотка!» «Джоанна?» — кивнул он, сунув руки в карманы брюк. Таннер обхватила его бицепс пальцами и оставила поцелуй на щеке. Блейк не отстранился от неё, не выглядел застигнутым врасплох, словно действие Одри было для него обыденностью. Одри всё-таки добилась своего. «Добрый вечер!» — выдохнула я, отводя взгляд в сторону. Ревность разрушительным потоком нахлынула на мои лёгкие и грудную клетку ей не должна была испытывать нечто подобное из-за него, но испытывала. В носу возникла неприятная щекотка, предвещающая слёзы. «Нет, пожалуйста, только не так. Они не должны это видеть». «Возьму ещё выпить», — сказала Одри своему парню. Блэйк не ответил ей, а когда я снова взглянула на него, заметила, что он пристально наблюдает за мной. Таннер ушла. «Хорошо выглядишь». Безразлично бросила я, быстро оглядывая его тело. Белая рубашка на нём была свободной, но вместе с тем подчёркивала каждый мускул. Чёрные брюки прекрасно дополняли деловой, но небрежный образ. «Смотри, не намочи свои трусики!» — усмехнулся он, видимо, замечая, как я разглядываю его тело. Я пожала плечами и ответила. «Я их не надела, у платья слишком капризная ткань. Резинку или кружево». «Да, даже самую маленькую полоску было бы видно». Блейк изменился в лице, напрягся и скользнул обжигающим взглядом по моей фигуре, останавливаясь на врезе платья, всего каких-то пять сантиметров выше, и он смог бы проверить мои слова. Рядом появилась Барбара. Подхватив меня под руку, она направилась подальше от Блейка. Я была ей благодарна, ведь сама никак не могла подобрать момент, чтобы сбежать от него. «Разговоров с мудаками сегодня в наших планах не было». Бросила она, даже не взглянув на него. Я хотела обернуться, чтобы взглянуть на него, но Барбара ущипнула меня за руку, заставив тихо взвизгнуть от боли. «Не смей ворчать, поблагодаришь меня позже», — фыркнула подруга. Я выдохнула и прижалась к её руке. «Спасибо. Что же со мной происходит? Он не стоит чёртовых слёз. Пора положить этому конец». Я нашла Эрика и прильнула к нему, приобнимая за талию. Я знала, что Блэйк смотрит, поэтому привстала на носочки и мягко поцеловала своего парня. Сквозь поцелуй почувствовала, как он улыбается. «Поедем после вечера ко мне?» — спросила я, отстраняясь. «Вечер закончится поздно. Я знаю, хочу, чтобы сегодня ты остался у меня». Эрик несколько секунд вглядывался в мои глаза, но затем улыбнулся и кивнул. Он все понял.